главва 26 новое начало Ближе к вечеру, когда я уже собирался идти на боковую, совершенно внезапно пришел звонок на чип. Я даже и забыл, что он способен на такое. Стас послышался в голове не очень уверенный голос Чеховой. Вот вроде бы в голове все звучит, но по сути ничем не отличается от разговора с человеком с помощью беспроводных наушников. Удобно, конечно, но вот телефон хотя бы можно выключить, чтобы он не принимал звонки. А вот можно ли подобное сделать с чипом, я не знал. л д у ну, а кто это еще может быть?» Устало зевнул я, собираясь отправиться спать, но предварительно перекусить. С едой в доме были проблемы, как и с деньгами, но у меня оставалось немного пайка в пространственном кармане. Его было вполне достаточно, чтобы избавить от чувства голода, а вот о нормальной еде подумаю позднее. Ох, слава богу, мы уже начали переживать. Переживать? С чего бы? Лениво удивился я. С уборкой я изрядно вымотался не столько физически, сколько психологически. И последнее, чего я сейчас хотел, это разговаривать с этой ведьмой. Я планировал попытаться выйти с тобой на связь на днях, да, в день-два себе на отдых. Но если тебя так волнует тот вопрос, наша сделка еще в силе, если, конечно... «Буревестников больше нет, Стас. Моя гильдия была полностью уничтожена». Варвара замолчала. Вот подобный исход для гильдии был неожиданным, не скрою, но говорить об этом, разумеется, не стал. «А мой брат... мы можем встретиться». Я хотел сказать «нет», но немного поразмыслил и передумал. «Ты же помнишь, где я жил?» «Разумеется». Мне даже показалось, что девушка оскорбилась, будто я усомнился в ее памяти. Ну и пусть обижается, надоело. «В паре остановок оттуда есть аркбургер, встретимся там через час». Немного подумав, припомнил я ближайшее место, где в это время будет много людей, но и будут пути отхода. Мало ли, как разговор пойдет. «Годится?» «Давай через полтора». «Хорошо, но платишь ты, я сейчас вообще без денег». И это была одна из причин, почему я согласился встретиться. «Хотя бы п о у ж и н у ю за ее счет». Да и судя по ее взволнованному голосу и словам о том, что буревестников больше нет, не стоит тянуть с делами. Ровно через полтора часа я зашел в Аркбургер и, не без легкого удивления, заметил, что Чехова явилась не одна, а в компании другой моей знакомой. Марина выглядела хорошо, гораздо лучше, чем во время последней нашей встречи, но, к сожалению, правой руки у нее так и не было. Я ч е г о т о надеялся, что с переходом обратно в наш мир вернется и ее рука, но чудо не случилось. При моем появлении старая школьная подруга вынырнула из-за стола и бросилась ко мне, обнимая. Чехова при этом улыбнулась, но как-то печально. Да и вообще эта черноволосая ведьма выглядела измученной даже более чем во время игр. «А где Арина?» — когда с объятиями было покончено, спросила Марина, удивленно закрутив головой и заглядывая мне за спину. «Она не с тобой?» «Она...» «Думаю, я должен вам кое-что рассказать». Вздохнул я, чувствуя, что сегодняшний вечер затянется даже больше, чем я планировал. з а н е в место напротив девушек, что сели рядом друг с другом, я стал рассказывать обо всем, что произошло в тронном зале, а заодно и о том, кем на самом деле была моя спутница. И чем дольше я вел свой рассказ, тем сильнее вытягивалось лицо Чеховой, а под конец в ее взгляде вообще вспыхнул гнев. «И ты говоришь об этом только сейчас? Стас, ты спятил? И И, который обрел плоть в проклятом подземелье? Да мы же понятия не имеем, чем она была или могла быть. Это... это... это в любом случае уже не имеет значения. Мягко, но твердо поставил я точку в этом вопросе. Ее нет. Нашей с ней связи тоже нет». Чехова хотела возразить, но в итоге махнула рукой и согласилась. Похоже, у нее сейчас куча других проблем, с которыми приходится иметь дело. Вот только я более чем уверен, что в иной ситуации Варвара Первой бы начала ставить на мне опыты, чтобы выяснить все подробности произошедшего. А вот Марина выглядела печальной и озадаченной. Ее не волновало, чем являлась Артемида, а волновала она сама. Похоже, девушки за короткое время успели сдружиться. Значит, вовсе не король организовывал эти игры. Спросила Марина не столько из любопытства, сколько чтобы нарушить возникшую тишину. Это был Хесио, как я понял. Король действительно обладает какой-то властью и силой, но он, она там пленится, по крайней мере, была. И ты освободил это существо, чем бы она ни была, с о к р у ш е н н о вздохнула Варвара, прикрывая лицо рукой на несколько секунд. Не думаю, что нам есть о ч е м беспокоиться. Скорее всего, она будет держаться от нашего мира как можно дальше. «Теперь уже пришёл мой черёд вздыхать, ведь я понятия не имел, как пытаться её найти». «Это ты так думаешь, а я предпочитаю не полагаться на самые оптимистичные прогнозы», настаивала на своём Чехова. «Давайте не будем продолжать», вмешалась Марина, осуждающе посмотрев на ведьму. «В этом споре нет никакого смысла». «Верно, лучше расскажи, что там с буревестниками и нашей сделкой», обратился я к Варваре. Там мгновенно помрачнело, и я очень быстро понял, почему. Для начала, со временем во владениях короля действительно творилось что-то странное. Судя по тому, что рассказала Чехова, выходило, что Марина вернулась домой уже как месяца три, и именно по этой причине была настолько рада видеть меня. Чехова тоже провела в нашем мире далеко не день. Если быть точным, то чуть больше недели. Что же до буревестников, то там все было довольно сложно. Для начала провал рейда крайне сильно их подкосил. Они лишились большого количества людей, включая сильных ранкеров. И тогда же по ним нанесла удар гильдия неудержимая. Я про эту гильдию слышал первый раз, и, как оказалось, она тоже о них толком не слышала. Они были темной лошадкой, новоиспеченная гильдия, в которую по какой-то причине вошли как крутые ветераны, так и перспективные новички. В любом случае у них было мощное финансирование. Возможно, это вообще государственный проект, Попытка властей вернуть контроль, но это лишь предположение, рассказывала Чехова. Вначале они стали мешать р е й д о м буревестников в бездне. Затем стали перекрывать нам воздух и тут. В один миг мы лишились целой кучи контрактов, а затем наших людей стали переманивать. За неполный месяц численность гильдии упала вдвое. Я присвистнул. И при этом всем девушка говорит об этом, будто она переживала падение гильдии вместе с ней, а не появилась под самый конец, когда уже спасать было нечего. Неужели для нее настолько важна была эта гильдия? «Можешь не прикидываться. Тебе не жаль», — хмуро заметила она. «Не жаль», — подтвердил я, — «вы меня кинули, так что мне ни капельки вас не жаль. Буревестников не стало, ну и в бездну. На месте одной гильдии всегда появляется другая». Девушка недовольно поджала губы, но спор продолжать не стала, понимая, что у меня есть причина злиться, и что бы она ни сказала, это не изменит того факта, что они скормили меня живому проклятому предмету. «А твой брат...» — перешел я к самому животрепещущему вопросу. Чехова после моего вопроса стала еще более мрачной, хотя казалось, что это невозможно. «Честно?» — дрожащим голосом произнесла она. «Понятия не имею. Все очень... странно, Стас». Всю неделю я пыталась узнать, что конкретно происходило с моим учреждением, но не смогла выяснить ничего важного. Гильдии разваливались раньше, пусть не такие крупные, но тем не менее должны были остаться записи, люди должны были знать. Но проблема в том, что я не смогла связаться ни с одним из тех, кто хоть за что-то отвечал в гильдии. Не смогла найти контакты или... Или, подтвердила Варвара, и голос ее звучал обеспокоенно. Все ответственные и важные люди либо пропали без вести, либо мертвы. Я смогла найти кое-кого из младшего персонала, но все, что они смогли мне сказать, это то, что незадолго до закрытия исследовательского комплекса, все оттуда куда-то перевозили, и моего брата в том числе. «Значит, сделка отменяется?» — уточнил я, приступая к еде. «Откладывается», — поправила девушка меня, «если он еще жив». значит, не видать мне огромного чека, на который я уже в целом рассчитывал. Не сказать, что это известие сильно меня расстроило. Я стал трехзвездочным пробужденным, а значит, проблема с деньгами временная. Я без особого труда смогу вступить в какую-нибудь гильдию или поработать на фрилансе. Не думаю, что от такого бойца откажутся, тем более наемные команды, которые, как правило, состоят из более слабых пробужденных. Стас, насчет контракта? «Я все тебе выплачу», — пообещала Чехова, — «но не сейчас. Не могу сказать, что бедствую, но на крупные траты не способна. Буревестников нет, как я уже сказала, а очень много моих денежных активов было связано с ними. Вместе с к р а х о м гильдии я лишилась большей части накоплений. За прошедшие годы меня признали мертвой, так что получить доступ к заблокированным счетам — та еще морока. Но обещаю, что как только я разберусь с делами, то рассчитаюсь с тобой». «Приятно знать, что подобные проблемы есть не только у меня». «Можешь не торопиться», — равнодушно сказал я, добивая остатки своей порции. «Пока мне достаточно, что ты оплатишь ужин». «А, да, конечно», — кивнула она. «И насчет чипа можешь не беспокоиться. Поскольку буревестников больше нет, то и забрать его у тебя некому». Я удовлетворенно кивнул. Попробовали они бы еще забрать чип у мертвеца, да и не думаю, что его установка проходила по официальным каналам, все же меня должен был сожрать артефакт, после чего поднялся. «Ты уже уходишь?» — удивилась пробужденная. «При всем уважении, но раз с наличностью у тебя проблемы, то не вижу смысла засиживаться. Мне завтра нужно на работу, и я хочу выспаться». Чехова словно хотела что-то сказать, но в последний момент передумала. «Если что, я на связи». Вот и все, что она смогла сказать мне напоследок. Наверное, мне стоило винить ее во всем, что произошло, возмущаться тем, что мне по итогу даже не заплатили, но бревестников нет, а я излечился, пусть и совсем не так, как думал, но все же подобное в иных обстоятельствах стоило бы очень дорого и то без гарантий. Да, пришлось пройтись через ад, но я вернулся домой, и у меня появилась новая цель, так что продолжу упрямо двигаться к ней. «Не против, если я тебя провожу?» – поинтересовалась Марина. «Нет». Улыбнувшись, девушка мигом собрала вещи и вышла из-за стола, оставляя Чехову в одиночестве. «И еще», – решил я дать совет напоследок. «Ты ведь продолжишь копать о том, что случилось с братом и проклятыми предметами?» «Разумеется», – кивнула Варвара. «Тогда будь осторожна. Ты сама сказала, что в этом деле куча странностей, а связанные с этим люди пропали без следа». "Волнуешься за меня?" улыбнулась она краешками губ, но во взгляде промелькнула тревога. Я не ответил, а просто направился к выходу. Марина тоже пошла следом, и мы вместе вышли из арк бургера. Мы неторопливо пошли по ночным улочкам, и девушка в с е это время рассказывала о том, как прожила последние несколько месяцев, но я слушал вполуха, не придавая особого значения услышанному. "Так что собираешься делать теперь?" поинтересовалась она. ты говорил что завтра выходишь на работу да я добытчик по крайней мере былом и завтра отправлюсь в четвертый блокпо с ты т же пробужденный да еще трехзвездочный зачем тебе становиться добытчиком потому что я это умею пожал я плечами но ты права это не навсегда просто хочу вернуться к привычной работе и все хорошенько обдумать возможно попробую поработать в одиночку охотник и добытчик два в одном чем не вариант «А может, проще составить группу?» — осторожно спросила Марина. «Для группы нужны люди». «Ну, один у тебя уже есть?» Я бросил на девушку недоуменный взгляд и лишь спустя пару секунд понял, что она говорит о себе. «Хочешь объединиться со мной?» «Я...» «Извини, забудь. Просто однорукой пробужденный, специализирующийся на дальнем бой луком. Найти нормальную работу непросто», — быстро проговорила она. Я сейчас кое-как перебиваюсь случайными заработками, но в хорошую гильдию с такой травмой меня не возьмут. Есть протезы, но у них очень высокая стоимость, и... Хорошо, можем попробовать, не мог отказать я Марине. Она лишилась руки из-за меня, так что если она хочет объединиться, то почему бы и нет? Сам я после буревестников не хотел бы вступать в какую-нибудь гильдию. Может, когда-нибудь, но точно не сейчас. А собрать отряд это действительно может сработать. «Можно было бы найти еще пару охотников и взять нескольких проверенных добытчиков. Из того, что я знал о зоне и бездне, в одиночку там многого не добиться. Хотя бы потому, что напасть могут в любой момент, и кто-то должен постоянно быть на чеку. Одновременно заниматься добычей ингредиентов и сражаться непродуктивно, пусть и первое время это вполне можно делать, чтобы собрать хоть какой-то начальный капитал. Правда?» Глаза девушки радостно заблестели, и она дала себе вольность и чмокнула меня в щеку. «Стас, я...» «Но учти, если мы будем работать вместе, то х а л т у р ы я не потерплю», строго посмотрел а я на нее, но даже это не могло перебить ее приподнятого настроения. «То, что у тебя одна рука, не повод быть слабым звеном». «Я понимаю», — решительно кивнула она. «Отлично. Тогда встретимся завтра утром на четвертом оборонительном блоке. Знаешь, где он?» «Конечно, я буду». «И еще раз спасибо, Стас». На этом мы с девушкой расстались. Я взглядом проводил ее, пронаблюдав за тем, как Марина садится на автобус и с удивлением отметил, что уже не испытываю тех прежних чувств. Она была хорошей девушкой, милой и красивой, но в тот момент я понял, что вся та школьная влюбленность исчезла без следа. Постояв еще пару мгновений, наблюдая за тем, как автобус скрывается за поворотом, я продолжил свой путь. Уже через полчаса я оказался перед своей дверью, открыл ее, зашел внутрь и замер, сделав всего два шага. Щелк, услышал я звук взводимого курка, а затем из мрака комнаты услышал сиплый голос. «Ну что, парень, думаю, нам нужно поговорить».